«Эпилог. А ты, с о л ь ц о т попробуй, Андрей!» Подтолкнул меня дед Василий ножом кусочек белого лакомства. «Сам солил. Получилось вроде бы неплохо. И вообще, сделанное своими руками, оно всегда вкуснее, что ли?» Мы сидели с патриархом на раскладных стульях возле обрезанной бочки, которую перевернули и превратили в некое подобие стола. Одноразовая посуда, бутыль самогона — соленые огурцы, хлеб и домашнее сало. Ну и кто поверит, что этот старик один из самых могущественных жителей Калининграда? Буквально в нескольких метрах от нас раздавались молодецкие у х а н ь я и легкие м а т ю г и Мирон с Костяном азартно ломали бетонную стяжку пола в гараже в поисках неведомых сокровищ. Через ворота к нам уже несколько раз заглядывали беспокойные соседи. Все-таки в воскресенье... и повозиться с железными конями пришли многие. Думаю, что все они, увидев натюрморт перед нами с алкоголем и закуской, несколько раз сглотнули слюну, но право отведать домашний самогон удостоился только уже знакомый нам Сергей. Не знаю, что именно он теперь будет про Костяна думать, но мнение о моем друге у него явно поменялось, и не факт, что в лучшую сторону. То ж е л е с к а м и гремят, то менты приезжают, а теперь он вообще пол ломать вздумали. и х о р о ш о т как!» — потянулся дед Василий. «Ты, Андрей, приезжай почаще. Дел много, поводов отдохнуть мало. А ты приехал, и я уже второй раз за неделю себя деликатесами балую». С этими словами он выплеснул себе в рот содержимое стаканчика и с удовольствием захрустел огурчиком, с его слов тоже лично засолённым. Вампиры улетели в Москву еще в пятницу. Как только договор был заключен, и все присутствующие с этим согласились, Иосиф Юрьевич вызвал такси в аэропорт, и они укатили. Перед этим мы с Мироном удостоились крепко г о р у к о п о ж а т и я от него и поцелуя в щечку от Инги. «Жду вас в Москве, ребята», — сказал вампир нам на прощание. «Сообщите Крамеру, как приедете. Я очень надеюсь снова встретиться с вами». Леонида я тоже не видел с вечера пятницы. Он подошел ко мне после отъезда вампиров и сообщил, что вопрос с Чкаловском и слугой хозяина усадьбы закрыт. Если честно, я не особо внимательно его слушал. Что-то там про смешение кровей и род чародеев. Самое главное, он обещал вчера провести какой-то сложный ритуал, после которого за кузнечика и его соседей можно будет не волноваться. Я ожидал от него каких-то комментариев по поводу произошедшего в ресторане, но безопасник выглядел спокойным и даже умиротворённым. Ну, погиб оборотень, велика забота. Его поведение покоробило меня, и я мысленно понадеялся, что больше мы никогда не встретимся. Мы с Мироном ночевали в номере вампиров, всё равно он уже был оплачен. Ехать в Чкалос к нам не хотелось, но и ж е л а н и е общаться с вампирами как-то не возникало. С утра мы позавтракали, вызвали такси и поехали забирать Костяна. Как оказалось, кузнечику в больнице очень даже понравилось. По крайней мере, провожали его целых две милых медсестрички, кидавших крайне злобные взгляды друг на друга и очень милые на нашего приятеля. Доморощенный дон Жуан прямо-таки сочился удовольствием, но, правда, тоже не горел желанием возвращаться в квартиру. В результате мы коллегиально приняли решение вспомнить времена бесшабашной юности». Много мяса, алкоголя, надувной матрац и парочка спальников были куплены в ближайшем торговом центре, так что пьянка в пункте приема металлолома вышла отличной. Хотя, если честно, пить мы практически не пили. Гораздо больше было выпито кофе. Разговоры обо всем и ни о чем. Что может быть лучше? Спать легли под утро, но уже через несколько часов нас разбудил дед Василий. Когда он рассказал кузнечику, что именно должно храниться под его гаражом, у моего приятеля загорелись глаза. Думаю, не ошибусь, если скажу, что он уже мысленно представлял себя с коктейлем в руках где-нибудь на пляже в обществе вчерашних медсестричек из больницы. Причем наверняка в обществе сразу обеих. Я от поисков сокровищ отказался. Вообще-то, я планировал сегодня вечером улететь в Москву. И сейчас желал только того, чтобы Мирон побыстрее освободился. Поездки в родной город почему-то всегда для меня заканчиваются дикой нервотрёпкой, и об отдыхе здесь остаётся только мечтать. Я хочу домой. Я хочу к Светке. Я хочу обнять своих девчонок и плевать в сторону Степана, которому тоже нужно внимание. Я хочу забыть про местные разборки, оборотней, призраков, сумасшедших безопасников. Дед Василий. Костян с Мироном уже проломили бетон. и сейчас активно разгребали землю под ним практически руками. А ведь это ты нанял ведьм для нападения на вампиров. Ты просто использовал ситуацию с их приездом, так сказать, создал повод, чтобы сместить Брюгера. Карл хороший парень, но он всегда будет помнить, что именно ты помог ему стать лидером. Мы проливали кровь не для того, чтобы кто-то учил нас, как правильно жить. Дед Василий даже не повернул голову в мою сторону, продолжая наблюдать за кладоискателями. «Если кто-то забыл об этом, то это исключительно его проблемы. Будем надеяться, что Карл не забудет». Я сунул в рот сигарету и прикурил. Мысли прыгали в уставшей голове, как взбесившиеся шарики для пинг-понга. «Дед Василий, он же патриарх, только что открылся для меня с абсолютно новой стороны». Оказывается, он не только лидер, но еще и умелый интригант, который п л е т ё т интриги и сталкивает своих соперников лбами. Ну да, семейство кошачьих всегда славилось своей хитростью. Волки и медведи вряд ли смогут с ними когда-нибудь потягаться. Но на душе почему-то стало так мерзко, как будто меня обманули в моих самых лучших ожиданиях. Я встал и п о д о ш ё л к воротам гаража, посмотрел на серое ноябрьское небо «Дождь. В Калининграде опять идет дождь». «Нашли!» — раздался за спиной ликующий голос Мирона. Он выволакивал из ямы большой железный тубус, в котором, видимо, и хранились спрятанные картины. Настроение испортилось окончательно. Теперь это сокровище виделось мне как подачка, который дед Василий просто пытается подсластить горькую пилюлю. Я не хочу участвовать в прибыли от их находки. Этот подарок от родного города мне не нужен. Я хочу оставить здесь все плохое и взять с собой в Москву воспоминания о чем-то хорошем, о новых знакомствах, о чувстве ностальгии, о радости Костяна, наконец. Я возьму с собой воспоминания об этом дожде. Как там было у Александра Иванова? Я знаю, ты хотел порадовать подругу ожерельем. Янтарь такой манящий. Но я не понимаю, почему глядишь ты с недоверием на наш прекрасный дождь. Ты вместе с горсточкой блестящей, что удивляет целый мир, прими его как самый настоящий калининградский сувенир. Книга завершена.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 Яшукову Денису, Федоровой Марии, Лотиной Алене и Щепиной Ларисе. Без вас этой книги бы не было. Отдельное спасибо Анне Поповой, которая терпеливо воспринимала все мои пожелания, создавая обложку для книги. И я продолжаю неустанно благодарить свою красавицу жену, которая первой узнает обо всех моих фантазиях и не устает поддерживать меня на моем писательском пути. Она моя муза и мой самый верный соратник. Без нее не было бы меня. Искренне ваш, Евгений п р е д е е в